Мы свернули с дороги, когда она повернула в нежелательную для нас сторону, и помчались, подскакивая и трясясь по каменистой равнине. Холмы перед нами продолжали взрываться, дрожа в горячем воздухе. Я повернулся, когда почувствовал, что Ганелон дотронулся до моей руки. Он что-то мне кричал, но я ничего не слышал. Затем он показал назад... И, проследив взглядом в этом направлении, я не увидел для себя ничего неожиданного. Весь воздух дрожал, наполненный пылью, гарью, пеплом. Я пожал плечами и все свое внимание вновь переключил на лежащие впереди холмы. У подножия ближайшего из них небо потемнело. Я погнал лошадей туда. Мы спускались, и темнота перед моими глазами становилась все отчетливее. И вот передо мною вход в огромную пещеру, заслоненный падением сверху пыли и гравия. Я щелкнул кнутом в воздухе, и лошади понеслись еще быстрее, буквально пролетев оставшиеся до пещеры пятьсот-шестьсот ярдов, и влетели в нее. Я тут же принялся успокаивать животных, замедлил их бег, давая им расслабиться. Мы продолжали спускаться вниз, завернули за угол и оказались в широком и высоком гроте. Откуда-то сверху из отверстий проникал свет, свисали сталактиты, с которых падала странная голубая вода в небольшие озерца под ними. Земля продолжала трястись но я стал слышать определенно лучше, когда увидел, как массивный сталактит рухнул и услышал слабое звякание от его падения. Мы пересекли глубокую пропасть пещеры по мосту, сделанному, очевидно, из известняка, потому что он обрушился, как только мы проехали. Мелкие камни валились на нас сверху, иногда они были не такими уж мелкими. Зеленый и красный лишайник — выглядывал из углов и трещин пещеры, сверкали прожилки минералов, изогнутые хрустальные ветки и цветы из неизвестного мне бледно-желтого камня придавали этому месту особое очарование. Мы проехали сквозь ряд пещер и пересекли широкий поток, исчезавший в одном из черных отверстий. Длинная витая галерея вновь направила наш путь наверх и я услышал слабый голос Ганелона, которому вторило эхо. Мне показалось, что я заметил какое-то движение. Возможно, это был всадник на самой вершине горы на какое-то мгновение, когда я вам сказал. Мы въехали в более светлую пещеру. Если это Бенедикт, ему будет трудновато за нами проследить, — прокричал я в ответ. Позади нас послышалось падение чего-то тяжелого. Скалы рушились от одного эха. Мы продолжали двигаться вперед и вверх, пока, наконец, из отверстия выхода не забрезжил свет и не показались кусочки ясного голубого неба. Что-то мелькало на фоне выхода. Скрип фургона и стук копыт постепенно приобретали свой обычный звук. Земля перестала дрожать. Вокруг нас порхали маленькие птицы и стало еще светлее. Затем наша дорога повернула еще раз, и перед нами показался выход — низкое отверстие в день. Нам пришлось пригнуть головы, чтобы проехать под низким сводом выхода. Наш фургон, качаясь, Прогрохотал по покрытому мхом камню, потом по дорожке из гравия, которая вела к вершине холма, проходя между гигантскими деревьями и исчезая где-то внизу. Я прищелкнул языком, понуждая лошадей двигаться вперед. — Они очень устали, — заметил Ганелон. — Знаю. Скоро отдохнут так или иначе. Под колесами скрип и гравий. Запах деревьев был очень приятен. — Вы заметили? Вон там, чуть справа. — Что? — повернул я голову. — О, неизбежная черная дорога все еще была с нами, всего в миле от нашего фургона. — Сколько же отражений она пересекает? — спросил я вслух сам у себя. — Кажется, все, какие есть ответил Генелон. «Надеюсь, что нет». Я медленно покачал головой. Мы продолжали ехать вниз. Над нами раскинулось голубое небо, с которого светило яркое солнце, катившееся, как ему было и положено, к западу. Генелон произнес. «Мне было почти страшно выезжать из пещеры. Я боялся, что с этой стороны будет еще хуже». Я не мог больше утомлять лошадей. Мне пришлось все переменить так, чтобы они хоть немного отдохнули. Если мы видели тогда Бенедикта, то его лошадь не просто лучше наших, она еще и куда более в хорошем состоянии. Правда, он гнал ее изо всех сил. Если после этого он еще погонит ее через весь этот ад, сквозь который мы прошли, я думаю, его конь просто не выдержит такой гонки а может, его конь привычен ко всяким переменам, — заявил Ганелон, когда мы в очередной раз свернули вправо, и пещера исчезла из наших глаз. Все может быть. Я опять подумал о Даре и о том, что она сейчас делает. Мы продолжали двигаться неуклонно вперед, медленно, но верно переходя из отражения в отражение. Наша дорога еще раз повернула вправо, и я выругался, поняв, что мы вновь приближаемся к черной дороге. «Черт, она настойчива, как агент по страхованию!» — возмутился я. Я чувствовал, что моя злость на сей раз превращается просто в ненависть. Когда наступит время, я специально ею займусь и уничтожу, чего бы это мне ни стоило. Ганелон не ответил. Он уже некоторое время не отрывался от горлышка бутылки с водой. Он передал бутылку мне, и я с наслаждением последовал его примеру. Наконец мы достигли ровного места, но дорога продолжала при этом петлять при каждом удобном случае. Это давало отдых нашим лошадям, и если нас действительно преследовали, то такой наш путь должен был сбивать со следа или, по крайней мере, сильно замедлять движение преследователя. Через час я чувствовал себя значительно уютнее, и мы остановились, чтобы перекусить. Мы уже заканчивали завтрак, когда Ганелон, который ни на секунду не отрывал своего взгляда от вершины холма, поднялся на ноги и прикрыл глаза ладонью от солнца, чтобы лучше что-то разглядеть. — Нет, — воскликнул он и вскочил на ноги, — я просто не верю одинокий всадник появился из выхода пещеры. Я смотрел, как он на мгновение остановился и затем вновь поскакал по нашему следу. — Что будем делать? — спросил Гайнелан. — Давай скорее собираться и поехали. По крайней мере, мы можем ненадолго задержать неизбежное. Мне надо еще немного времени, чтобы все обдумать. Мы снова двинулись в путь, все еще не торопясь, хотя мысли в моем мозгу мелькали с сумасшедшей скоростью. Должен же быть какой-нибудь способ остановить его, и желательно, чтобы этот способ не включал в себя его убийство. Но я ничего не мог придумать. Кроме черной дороги, которая все больше приближалась к нам в то время, как вокруг нас был прекрасный полдень в не менее прекрасной земле. Это было просто стыдно — питать такую красоту, пролитой кровью, в особенности, если эта кровь будет моей, даже если учесть, что шпагу он будет держать в левой руке. Я боялся встречи с ним. От Ганелона мне не будет никакого толка. Бенедикт даже не заметит его присутствие. Я поменял отражение при очередном повороте. Мгновением позже слабый запах дыма коснулся моих ноздрей. Я вновь слегка переменил отражение. Генелон громко объявил «Он быстро нас настигает! Я только что видел... Смотрите, дым! Пожар! Лес горит!» Я засмеялся и оглянулся назад. Половину холма затянуло дымом, и оранжевое пламя пробивалось сквозь зелень, а треск горящих ветвей только сейчас долетел до моих ушей. По своей собственной воле лошади ускорили шаг. — Корвин, это вы! — Да. Если бы склон был более крутым, и на нем не было деревьев, я попробовал бы организовать на нем лавину. Воздух над нами заполнился птицами. Мы еще ближе приблизились к черной дороге. Конь Ганелона поднял голову и заржал. На его удилах застыли клочья пены. Он попытался встать на дыбы и стал легаться задними ногами. Моя лошадь испуганно захрапела и кинулась вправо. Я боролся с лошадьми несколько секунд, усмирил их, потом решил дать им немного проскакать галопом. Он все еще следует за нами, закричал Ганелон. Я выругался, и мы пустились в скач. Он спустился с горящего склона уже наполовину. Господи, что же за конь у него? Интересно, в каком отражении он его откопал. Я вытянул поводья, и мы стали замедлять свой бег. К этому времени мы находились всего в нескольких ста футах от дороги, и я увидел, что неподалеку было место, где до этой проклятой дороги оставалось всего тридцать-сорок футов. Мне удалось заставить лошадей пройти туда и остановиться. Я протянул поводья Гонолону, вытащил Грейс Вандер и ступил на нашу дорогу. А почему бы и нет? Это была хорошая, чистая и ровная площадка, и, может быть, этот черный проклятый кусок земли сзади от меня, такой контрастный по цвету с той жизнью, взывал к какому-то нехорошему инстинкту во мне. «Что будем делать?» — испуганно спросил Геннелон. «Нам не удалось сбить его с пути, и если ему удастся прорваться сквозь огонь...» Он будет тут через несколько минут. Дальше бежать просто нет смысла. Я встречу его здесь. Ганалон затянул поводье вокруг рожка своего сиденья и потянулся за шпагой. "Нет", остановил его я. "Ты никак не сможешь повлиять на исход нашего поединка. Послушай лучше, что я хочу. Выведи фургон на дорогу и жди меня там". Если все повернется, как мне этого хотелось бы, мы просто продолжим свой путь. Если нет, немедленно сдавайся Бенедикту. Ему нужен лишь я, и он единственный, кто сможет отвезти тебя обратно в Авалон. Он это сделает, я знаю. По крайней мере, ты останешься на своей родине. Он заколебался, но я твердо сказал, иди, делай то, что я приказал. Гонолон опустил глаза, взялся за поводья и снова взглянул на меня. — Желаю удачи! — промолвил он. Тряхнув вожжами, он тронулся в путь. Я попятился с дороги и занял позицию перед молодыми деревцами. Я просто стоял и ждал. Я продолжал держать Грейс Вандер в руке, один раз бросил взгляд на черную дорогу, потом опять стал смотреть в том направлении, откуда мы прибыли. Прошло совсем немного времени, когда он появился за линией дыма. Вокруг него падали горящие ветки. Это был Бенедикт, вне всякого сомнения. Лицо его частично обгорело. Обрубок правой руки был поднят вверх, прикрывая глаза от солнца. Прорвавшись сквозь мириады искр, он понесся по следу. Скоро я услышал стук копыт его лошади. Учтивее будет спрятать шпагу в ножны, пока я его поджидаю. Но если бы я это сделал, то мне мог не представиться еще один шанс вытащить ее. Я поймал себя на том, что думаю, каким образом Бенедикт собирается расправиться со мной и каким именно оружием — прямым, изогнутым, длинным, коротким. Он мог драться любым оружием с одинаковым искусством, ведь это он научил меня фехтовать. Может быть, вложить Грейс Вандер в ножны будет не только учтивым, но и умным поступком? Может, он захочет сначала поговорить со мной, а, стоя таким образом, я сам напрашиваюсь на неприятности? Когда стук копыт стал громче, я неожиданно понял, что просто боюсь это сделать». Я вытер свою мокрую от пота ладонь лишь один раз, когда он показался на повороте. И он, видимо, увидел меня в то же мгновение, что и я его. Он поскакал прямо ко мне, замедлив бег лошади, но полная остановка, видимо, пока не входила в его планы. Это было почти мистическое ощущение. Я не знаю, как еще мне объяснить это чувство. Казалось... Время остановилось по мере его приближения, и я стоял и ждал целую вечность, глядя на приближение этого человека, который был моим братом. Вся его одежда была грязной, лицо черно от копоти, обрубок правой руки поднят, указывая в неопределенном направлении. Огромный зверь, на котором он скакал, был черно-красного цвета с красной гривой и хвостом но это все-таки была лошадь. Глаза ее бешено вращались, на губах висела пена, а ее дыхание было больно слышать. Я заметил, что у Бенедикта оружие было на привязи сзади. Все еще замедляя бег лошади, не спуская с меня глаз, он съехал с дороги, натянул поводья и тут же ослабил их, управляя конем ногами. Левая рука поднялась, как бы солютуя ухватилась за рукоять оружия и вытащила его из ножен. Оно выскочило со свистом и прекрасной дугой арчертило полукруг над его головой, останавливаясь как бы для смертельного удара у левого плеча, чуть отклоняясь назад, как матовая стальная проволока, край которой блестел, как заново отполированное зеркало. Тот облик, который он представлял собой, горел в моем мозгу как нечто могущественное, великолепное и такое убежденное и красивое, что это невольно могло впечатлить. Его шпага была длинной, немного напоминающей своей формой косу. И я видел, как он ею пользовался раньше. Только тогда мы стояли плечом к плечу, как союзники против общего врага, которого, как я считал тогда, победить было невозможно. Бенедикт в ту ночь доказал, что я ошибаюсь. Теперь, когда я видел, что это оружие было направлено против меня, я был поражен чувством собственной, если можно так сказать, смертоносности, чувством, которого я никогда до сих пор не испытывал. Как будто очередное покрывало содрали с моего мира, и я внезапно понял, что на свете существует смерть. Это мгновенно кончилось. Я сделал несколько шагов назад и встал так, чтобы деревья за моей спиной прикрывали меня. Отошел от них футов на двенадцать и сделал два шага влево. Лошадь остановилась перед деревьями в последний момент, захрипела и заржала, из ноздрей ее вырвался пар. Она повернулась боком, выкидывая из-под копыт куски торфа. Рука Бенедикта мелькнула почти с неуловимой быстротой, как сжала змеи, и его шпага перерубила деревце дюйма в три толщиной. Дерево продолжало стоять на месте несколько секунд, потом медленно начало падать. Его сапоги стукнули по земле, и вот он уже шел по направлению ко мне. Я отошел именно с той целью, чтобы он шел ко мне именно туда, где ветви и деревья будут мешать ему использовать все преимущества его более длинного оружия. По мере приближения он взмахнул своей шпагой почти небрежно, взад и вперед, и деревья падали по его сторонам. Если бы только это был не Бенедикт! «Бенедикт», — промолвил я самым обычным голосом, — «она уже взрослая» и в состоянии принимать собственные решения, и иметь свое мнение по самым различным вопросам. Он даже не подал знака, что слышал меня. Он просто продолжал идти вперед, размахивая своей огромной шпагой справа налево и наоборот. Лезвие почти звенело, проносясь по воздуху, а за звоном следовал тупой удар когда оно проносилось сквозь твердое дерево, замедляя свой путь лишь на какую-то долю секунды. Я поднял Грейс Вандер на уровень его груди, предупредив, — Ни шагу дальше, Бенедикт. Я не хочу драться с тобой. Он поднял шпагу в позицию для атаки и произнес лишь одно короткое слово. — Убийца! Затем его рука сделала неуловимое движение, и моя шпага была отбита далеко в сторону. Я отпарировал прямой удар, и он снова отбил шпагу в сторону, продолжая нападать. На этот раз я даже не пошел в контратаку. Я просто парировал, отступил и встал за деревом. «Я тебя не понимаю», — сказал я. «Я отбил его шпагу, которая перерубила дерево и чуть не задела меня». Я давно уже никого не убивал и уж определенно не в Авалоне. Еще один удар, и дерево стало медленно падать на меня. Я быстро отступил, парируя удар. «Убийца!» — повторил он. «Я не понимаю, о чем ты говоришь, Бенедикт. Лжец!» Тогда я покрепче уперся ногами в землю и перестал отступать. — Черт побери, это было просто бессмысленно — умирать из-за поступка, которого я не совершал. Я парировал его удары со всевозможной быстротой, на которую только был способен, одновременно пытаясь найти место, где он был бы открыт. Но такого места не было. — По крайней мере, скажи мне, в чем дело? — вскричал я. — Прошу тебя! Но, казалось, со всеми разговорами он покончил. Бенедикт продолжал теснить меня. Будь на его месте кто-то другой, то такое состояние заставило бы его расслабиться или совершить какую-нибудь ошибку. Но Бенедикт оттачивал свои рефлексы в течение многих веков. Я совершенно серьезно верил в то, что если даже удалить у него мозжечок, движения его не потеряют своей отточенности и блестящей строгости. Он размеренно шел вперед, а я притаился за деревьями и отражал его атаки по мере того, как он рубил эти деревья и продолжал теснить меня. Я сделал ошибку, сам ринувшись в атаку, после которой чуть было не лишился половины своего тела. Я подавил в себе первую волну страха, когда понял, что медленно, но верно выхожу на открытое место, где деревья уже не будут замедлять его движений.